Мне давно кажется, что чтение книг миновало тот краткий период, когда оно было всеобщим развлечением. Кино при всем желании составить конкуренцию не могло. Поход в кино был отдельным событием, а книга всегда была под рукой. Телевизор, даже обретя свет и большие экраны, не мог удовлетворить всех и сразу. Количество каналов пришлось бы сделать соизмеримым с числом населения. Зато видео а потом и компьютер нанесли свой удар. Кино — это чтение для нищих духом, для тех, кто не способен представить себе войну миров, вообразить себя на мостике Наутилуса или в кабинете Нира Вулфа. Кино — протертая кашка, обильно сдобренная сахаром спецэффектов, которую не надо жевать. Открой рот и глотай. Почти то же самое с компьютерными играми. Это ожившая книга, в которой ты волен выбрать на чьей то стороне, за коммунистов али за большевиков. А чтение вернулось к своему первоначальному состоянию. К тому времени, когда оно было развлечением умных. Книги стали дороже, тиражи стали меньше, примерно как в XIX веке. Можно по этому поводу грустить, а можно честно спросить себя, неужели 100% людей должны любить балет, слушать классическую музыку, интересоваться живописью или скульптурой, в конце концов, ходить на футбол или ездить на рыбалку. Как по мне, так лучше признать, чтение – это удовольствие не для всех. И даже не просто удовольствие, это работа. Судя по библиотеке Айрака, здесь к чтению относились именно так – Здание ухитрилось совмещать в себе некую помпезность, четыре этажа, колонаду у входа, бронзовая скульптура в виде огромной раскрытой книги и прильнувших к страницам детей, и мрачный прагматизм завода. Стены из скучного серого камня, широкие окна наглухо закрыты, двустворчатая дверь тоже ничем не украшена. Я с любопытством осмотрел скульптуру. На бронзовых листах был выбит алфавит. Книга представляла собой букварь. Трое детей, двое мальчиков и девочка, изваянные из бронзы в натуральную величину, прижимались к книге так тесно, будто страдали близорукостью или учились читать между строк. Девочка стояла, подперев подбородок рукой, мальчишки согнулись, всматриваясь в строки. Я потрогал отполированное плечо одного из юных читателей и с тоской вспомнил «Московское метро». Заглажные до блеска статуи на площади революции. Особенно бронзовую собаку, который сам ходил погладить нос перед экзаменом. Верная примета, что сдашь сессию. Мне, впрочем, не повезло. Интересно, с этими статуями тоже связано какое-нибудь поверье? Погладил, научился читать, к примеру. Войдя в библиотеку, я был приятно удивлен табличкой на стене, умеющим читать «Вход свободный». Я не совсем понимал, зачем ходить в библиотеку неграмотным, но на всякий случай кивнул сидящему у входа пожилому вахтеру, указал на табличку и прошел дальше. Библиотека на самом-то деле оказалась не очень большой. Первый этаж был отдан под какие-то административные помещения, откуда-то доносился прерывистый шум, наводящий на мысль о работающей печатной машине. Конечно, как они шумят при работе, я никогда не слышал, но было в звуке что-то такое периодическое, будто вылетали из громоздкого механизма страница за страницей. Что ж, вполне возможно. Сами печатаем, сами храним, сами и читаем, судя по пустынным коридорам. Я поднялся на второй этаж. Ага, читальный зал. Столики, стулья, лампы на столиках, электрические, между прочим. Сидят человек пять, читают книги, один что-то конспектирует. На меня будто пахнуло ароматом студенчества. Стараясь не шуметь, я поднялся выше. Вот здесь начиналась, собственно, библиотека. Высокие ряды шкафов занимали весь этаж. Два столика у самой лестницы пустовали, за третьим сидела хрупкая девушка. Абсолютно внемировая и вневременная девушка-библиотекарь. Такие же сидят в Новгороде и Чите, Шанхае Бангкоке, Гамбурге и Детройте. У нее и внешность была какая-то смешная явно участвовали и азиатские, и европейские крови. Такие девушки остаются молодыми лет до сорока, а потом как-то сразу превращаются в библиотечных бабушек. «Доброе утро», — тихо сказала девушка, — «вы первый раз у нас?» «Да, честно признался я. На каких языках читаете?» «На любых?» — поколебавшись, ответил я, решив, что не сильно погрешу против истины. «Правда?» — девушка улыбнулась, — «как здорово! Не поможете мне прочитать эту книгу?» Судя по хрупким желтым страницам, книги было лет триста, а может и все пятьсот. Я понял, что прихвастнул зря. Способности функционала меня бы выручили, но их я сейчас не ощущал. А при переходе я вряд ли выучил мертвые языки этого мира. Смущенно улыбнувшись, я зашел за стол. Склонился над плечом девушки, почувствовав слабый цветочный аромат от ее волос. Уставился на страницу и севшим голосом спросил, «А что именно вам непонятно?» «Ну вот!» — девушка с любопытством посмотрела на меня, «вот!» «Не лишним будет добавить щепотку гвоздики», — прочитал я. «Вы знаете этот язык?» — восхитилась девушка. «Вы действительно его знаете?» «Еще бы я не знал русский!» «Доводилось слышать», — признал я. «Как удивительно!» – тихо сказала девушка. «Я учила по словарям, но я думала, что никто... Скажите, а почему в книге советуют добавлять в еду маленькие гвозди? Это как-то связано с нехваткой железа в пищи, Но ведь это очень опасно, их можно не заметить и проглотить». «Это не гвозди, пишется, похоже. Гвоздика это такая пряность, такие маленькие сухие соцветия. Дайте карандаш». На листке плотной сероватой бумаги я как мог набросал гвоздику. Честно говоря, в еду я ее никогда не добавлял, а вот варить с друзьями Глинтвейн приходилось. «Ой», — огорчилась девушка, — «я не знаю такой приправы. Наверное, она уже не растет?» «Наверное», — согласился я. «Как странно, как нелепо и смешно, что из всей великой русской литературы, из всех изданных в России книг, сохранился не Толстой или Пушкин, не собрание ленинских статей или учебник физики, а кулинарная книга». Обычная кулинарная книга. Хотя, если разобраться, то ничего удивительного. Именно хорошие кулинарные книги печатают на гладкой, толстой, прочной бумаге, чтобы не разбухали от влаги, меньше пачкались жирными пальцами, терпели свое пребывание на кухне среди баночек, специй и полотенец. Если у вас дома есть кулинарная книга, по которой вы часто готовите, то где она лежит? В книжном шкафу? Да не смешите меня. И я вдруг четко, со всей ясностью понял то, к чему подспудно уже был готов. Это не просто другой мир. Это будущее. Это наше будущее. Радиоактивные пустыни, горящая земля, затянутая тучами неба, руины городов, окопавшиеся на островах остатки цивилизации. Это моя земля. Вот он какой, мир функционалов. У нас есть целая полка книг на этом языке, сказала девушка, и еще на всяких мертвых языках, в спецхране, наверху. Ей явно хотелось притащить сюда гору книг, вывалить, нет, не вывалить, бережно положить на стол и усадить меня читать. Читать, читать и читать. Переводить, объяснять, подсказывать, что такое гвоздика, что такое сюртук, что такое гламур, что такое дефолт. Что такое загрязнение окружающей среды, что такое война, что такое коррупция? «Может быть, потом», — ответил я на невысказанный вопрос. «Мне бы хотелось... хотелось прочитать что-то по истории». «Вы откуда?» — негромко спросила девушка. Она и так говорила тихо, привыкла к этому среди библиотечных шкафов, а сейчас вообще перешла почти на шепот. «Издалека, очень издалека, не спрашивайте». Она задумчиво кивнула, словно эти слова ей все объяснили. «Поднялась. Идите за мной». Мы прошли рядами книжных шкафов сквозь тихий шорох страниц. Несколько человек выбирали книги сквозь запахи старой бумаги и свежей типографской краски. Словно в храме какой-то новой религии, где книжные полки вместо икон, а бумажная пыль вместо ладана и мирры. «Вот», — сказала девушка, — Я задумчиво смотрел на пустой шкаф. «У нас нет истории», — сказала девушка. «Это слово почти не в ходу. Вам повезло, что я вас поняла». «Не может быть общества без истории», — сказал я. «Как давно здесь живут люди?» «Сотворение мира, наверное», — девушка усмехнулась. «У нас тут есть древние руины, очень древние, много тысяч лет». «Тогда я спрошу по-другому, как давно люди живут только здесь?» «Я думала об этом», — серьезно ответила девушка, будто я ее спросил, в чем смысл жизни. «Мне кажется, что сменилось много поколений. На материке никто не может жить долго. Даже... даже...» «Люди над людьми?» — прямо спросил я. Девушка кивнула. «Кто вы?» «Я здесь чужак. Позвольте мне не объяснять, это как минимум опасно». «Для вас?» «Для меня тоже, но в первую очередь для вас. Пусть я останусь таким странным посетителем, задающим странные вопросы». «Понимаю, — серьезно сказала она. Это непривычно, но я понимаю. Наверное, потому что я люблю старые книги». «Кто такие люди над людьми? Правители?» «Нет, правит императрица». Она уже не удивлялась даже такому вопросу, начисто выдающему мое нездешнее происхождение. А люди над людьми? Они иногда приходят, покупают редкости с материка и учат с ними обращаться. Ничего не приказывают, никого не обижают, если вы об этом. Совсем никого. Только если пытаются обидеть их. Они, девушка помолчала, они другие. Мы им не интересны. Вообще-то они скорее добрые. Могут вылечить любую болезнь. Мне рассказывала бабушка, когда-то началась эпидемия, и они принесли лекарства, могут дать хороший совет, но они здесь не живут. Мне кажется, им просто неинтересно. А кто их пытался обидеть? Девушка колебалась, потом сказала, если идти в горы, там будет поместье господина Дитриша. Он богатый землевладелец, меценат. Это здание подарил городу он. Я думаю, вам лучше спросить у него. «Он не любит людей над людьми. Он любит знания. Он расскажет вам больше. Если вы ему понравитесь, конечно. Но вы понравитесь». «Спасибо», — тихо сказал я. «Вы мне очень помогли». Девушка кивнула и ответила именно так, как я и ожидал. «Это моя работа. Вы еще вернетесь?» «Не знаю», — честно сказал я, «не знаю». «Я хотела бы показать вам некоторые книги». «Не знаю», — снова повторил я, — «это зависит не от меня». Самое плохое в отсталых мирах — это не сортир в виде горшка под кроватью, свеча вместо лампочки и отвар целебных трав вместо таблетки. Самое плохое — это скорость передвижения. Цивилизация сжала нашу Землю в начале до 80 дней вокруг света, а потом и 80 часов. Будем реалистами и не станем принимать в расчет сверхзвуковые истребители, космические корабли и прочие немассовые транспортные средства. Но сама возможность за 10 часов перенестись из Москвы куда-нибудь в Токио, если сравнить ее с поездами, кораблями и повозками, немыслимое чудо. Но даже если не брать в расчет кругосветных и прочих дальних перемещений. Вы представляете, сколько времени занимал раньше простой выезд семейства на дачу, куда-нибудь за сотню километров от Москвы? Если не на поезде, а на повозке. То-то и оно. Так что можно ругать автомобили за ядовитые выхлопы, ужасаться пробкам но от многих проблем мы избавлены и даже не можем их себе толком представить. Хотя на самом деле мне повезло. Я не увидел в городе никаких признаков наемного транспорта, ни в виде кэбов или карет, ни в виде рикш. Просто ничего. Даже частные повозки встречались редко. Я увидел всего несколько легких двуколок. Были запряженные невысокими валами грузовые повозки. Встречались люди, невозмутимо едущие на осликах и мулах. Но даже это было скорее исключением из правил. В основном все полагались на свои ноги.